Глава двадцать третья. Поджариватели. Объясним же нашим читателям, куда так непостижимо исчез жених мадемуазель де Сурди. Его отсутствие в момент подписания брачного договора чрезвычайно всех поразило. Госпожа де Сурди строила предположение одно невероятнее другого, а ее дочь беспрестанно лила слезы. Мы знаем, что накануне оглашения указа об упразднении Министерства полиции Фуше вызвал к себе Шевалья Маолена и договорился с ним об организации банд-поджаривателей на западе страны. И сделал это с одной единственной целью вернуть себе министерство. Эти банды не только были сформированы, но и приступили к действию и не прошло и двух недель после отъезда Шевалье из Парижа, как все узнали о том, что два землевладельца, один из Бюре, другой из Солнея, подверглись нападению и были поджарены. Ужас распространился по всему Морбиану. Пять лет в этих несчастных краях свирепствовала гражданская война, но посреди самых ужасных злодеяний не находилось места подобным зверствам. Чтобы отыскать в истории след ограблений с применением королевы пыток, пришлось бы вспомнить самые темные времена царствования Людовика XV и религиозные предписания Людовика XIV. Шайки По десять, пятнадцать, двадцать человек, казалось, вырастали из-под земли. Они бродили по ночам, как тени, пробирались оврагами, перелезали через изгороди, заставляя каждого, кто их заметил, в ужасе прятаться за деревьями или вжиматься в землю. Они внезапно проникали на ферму или в замок через приоткрытое окно или плохо запертые двери. Захватывали врасплох слуг и связывали их по рукам и ногам, затем разжигали огонь посреди кухни и подтаскивали к нему хозяина или хозяйку. Уложив свою жертву на пол, они подносили их ступни к пламени и держали до тех пор, пока боль не заставляла несчастных сказать, где в доме хранятся деньги. Порой негодяи оставляли ограбленных хозяев живых, но чаще, вырвав признание, они из страха быть узнанными резали, вешали или забивали своих жертв до смерти. После третьей или четвертой из таких вылазок, оставлявших после себя пожары и убийства, поползли сначала неясные слухи, а затем в открытую прозвучало, что во главе этих бан стоит сам Дудаль. Главари и члены банд не снимали масок, но те, кто ночью видел самую многочисленную банду, уверяли, что по росту, осанке, особенно по большой и круглой голове, узнали предводителя, а именно Жоржа Кадудаля. Все знали его рыцарский характер и отказывались верить в то, что он вдруг превратился в жалкого главаря поджаривателей, не знающих ни стыда, ни жалости. И, тем не менее, молва разрасталась. Все новые и новые свидетели утверждали, что узнали Жоржа. Вскоре газета журналь «Де Пари» официально сообщила, что, несмотря на обещание не предпринимать первым никаких враждебных действий, «Каду Даль» которого покинули все его соратники, с трудом набрал около пятидесяти отщепенцев, чтобы грабить на больших дорогах и фермах. Журналь де Пари доставляли в Лондон. Но, может быть, Кадудаль никогда бы и ничего не узнал, если бы один из его друзей не передал ему газету. Жорж увидел, какие обвинения против него выдвигают, и воспринял их как жесточайшее оскорбление. — Что ж, — заключил он, — обвинив меня, они нарушили наше соглашение. Им не удалось убить меня выстрелом лишь шпагой, и они взялись за клевету. Они хотят войны, они не ее получат. И в тот же вечер он поднялся на борт рыболовецкого судна, а пять дней спустя высадился на берег между порт Луи и полуостровом Киберон. Одновременно с ним из Лондона в Париж выехали два человека — Сен-Рэ-Жан и Лемуэ-Лан. Они проследовали другим путем, через скалы Бивиля и Нормандию. Перед отъездом они провели у Жоржа целый час и получили от него инструкции. Лемуэ-Лан прошел через все перипетии гражданской войны. Сен-Рэ-Жан, бывший морской офицер, а затем морской пират, превратился в готового на все пирата сухопутного. Вот на какие пропащие головы приходилось переопираться к Адуталю. Они ему заменили Геймо и Соль де Гризоль. Конечно же, для согласования своих действий они предусмотрели способы связи друг с другом, ведь ехали они в Париж с одной и той же целью. Вот как развивались события. В конце апреля 1804 года, около пяти часов вечера, человек, закутанный в длинную шинель, галопом прискакал на ферму в Плескопе, принадлежавшую богатому фермеру Жаку Доллею. Вместе с ним жили его теща шестидесяти лет, жена тридцати лет и двое детей, десятилетний сын и семилетняя дочь. На ферме помогали около десяти слуг, мужчин и женщин. Незнакомец попросил позвать хозяина, они проговорили полчаса с закрытыми дверями, и больше гостей никто не видел. Жак Дулей вышел на кухню один. За ужином все заметили, что он чем-то очень озабочен. Несколько раз жена обращалась к нему с расспросами, но он не сказал ей ни слова. А когда после еды дети захотели, как обычно, поиграть с ним, он мягко отослал их прочь. всем известно что в Британии слуги едят за одним столом с хозяевами, и в этот вечер все было бы как всегда, если бы не молчаливость и мрачность, обычно жизнь радостного Жака Долея. Недавно был ограблен замок Бюре, и за столом все вполголоса обсуждали это ужасное событие. Долей слушал, несколько раз приподнимал голову, как бы желая задать вопрос, но слова не шли с его языка и он снова склонялся к тарелке. Его теща, слушая страшный рассказ, несколько раскрестилась. К концу ужина жена не выдержала и села поближе к мужу. Пробило восемь, за окнами совсем стемнело. В этот час обычно все слуги уходили спать, кто насиновал, кто в конюшню. Долей, казалось, хотел всех задержать подли себя. Приказывал сделать то одно, то другое, так что никто и из дома не мог выйти. Время от времени он бросал взгляд на двустволки, висевшие у камина, и казалось, что ему не терпится взять их в руки. И все-таки постепенно все разошлись. Бабка уложила детей в кроватки, стоявшие между кроватью родителей и стеной, затем поцеловала зять и свою дочь и пошла спать к себе в комнату, смежную из кухни. Наконец, Долей с женой тоже отправились в свою спальню, которую отделяла от кухни застекленная дверь. Два окна их спальни выходили во двор. Они закрывались толстыми дубовыми ставнями с двумя ромбовидными отверстиями наверху, которые пропускали внутрь солнечный свет и позволяли утром вставать, не сжигая свечей. На фермах просыпаются с позаранку и ложатся чуть стемнеет, и обычно в этот час госпожа Долей раздевалась и укладывалась в постель, но сегодня что-то беспокоило ее, и она никак не решалась снять с себя одежду. Наконец она не выдержала и вызвалась пойти вместе с мужем проверить все запоры и задвижки. Фермер согласился, но пожал плечами, как человек, который все считает бесполезным, они не иначе из кухни. Одна из ее дверей вела в молочную лавку, давно закрытую из-за отсутствия покупателей. Жена хотела войти и проверить, все ли в порядке, но господин Долей остановил ее, сказав, там никого нет, мы же весь день провели на кухне. Госпожа Долей настаивать не стала, и они вышли во двор. Ворота были заперты на две задвижки и перекрыты тяжелым железным брусом. Массивная дубовая дверь пекарни закрывалась на тюремный замок. Оставалище ворота, ведущие в сад, но чтобы добраться до них, надо было или перелечь из две каменные ограды в десять футов высотой, или высадить еще одну очень прочную дверь. Убедившись, что все в порядке, госпожа Долия вернулась в дом, но по-прежнему не могла избавиться от охватившего ее страха. Господин Долей сел за свой секретер и стал просматривать бумаги, но, как невелико было его самообладание, ему тоже не удавалось скрыть тревогу. Он то и дело прислушивался и вздрагивал от малейшего шума. Может быть, разговор за ужином так напугал его? Страхи эти оказались не напрасными. Около часа ночи недалеко от деревни Плескоп Из лесу вышел отряд человек в двадцать. Четверо всадников в форме национальной жандармерии ехали впереди, за ними пешком шли остальные без формы, вооруженные ружьями и вилами. Они осторожно продвигались вдоль изгородей, спускались во враги, взбирались по склонам, старались остаться незамеченными. Когда до плескопа оставалось не больше сотни шагов, неизвестные остановились и начали свещаться. Вскоре от отряда отделился один человек и окольным путем стал пробираться к ферме. Остальные ждали лазутчика на месте. Он вернулся и сообщил, что обошел ферму кругом, но нигде не обнаружил ни малейшей лазейки. Обсудив услышанное, разбойники решили, что раз нельзя попасть внутрь хитростью, то придется прибегнуть к силе, и, недолго думая, пошли к каменной стене, окружавшей сад. Уж давно им был слышен лай собаки, но откуда он доносится, с фермой или с соседних домов, определить было трудно. Подойдя ближе, разбойники замерли. Собака лаяла тут. Они направились было к воротам. Собака бешено лая бросилась туда же. Надежды на неожиданное нападение не осталось. Их обнаружили. Тогда четыре всадника в форме приблизились к воротам, остальные прижались к стене. Собака, не переставая лаяла, и даже пыталась отчаянным рычанием просунуть свой нос под воротом. За воротами послышался мужской голос. — Что такое, Блеро? «Что случилось, мой хороший?» Пес повернулся на голос и жалобно заскулил. Откуда-то из глубины двора раздался и женский голос. «Надеюсь, ты не станешь открывать ворота?» «А почему нет?» — ответил мужской голос. «Да потому что там могут быть разбойники, болван!» Голоса смолкли. «Именем закона!» — раздался крик снаружи. «Открывайте!» «А кто вы такие, чтобы говорить от имени закона?» ванское жандармерие мы пришли проверить ферму папаша идоллея обвиняемого в укрывательстве шуанов не слушай жан не сдавалалась женщина вранье все это они нарочно так говорят лишь бы ты им открыл жан потихоньку взял лестницу приставил к стене поднялся по ней стараясь не шуметь и посмотрел вниз он увидел всех и четверых всадников в форме, и разбойников, притаившихся у самой стены. А лже-жандармы продолжали кричать «Открывайте именем закона», в то время как трое или четверо долбили ворота прикладами, угрожая высадить их, если не откроют. В спальне фермера услышали шум и проснулись. Женщина в ужасе заметалась по комнате. Господин Долей, казалось, не замечал испуга жены и все медлил, будто не решаясь выйти к воротам. И тут из молочной лавки появился незнакомец. Взял фермера за руку и сказал, что вас удерживает. Разве я не обещал вам, что все устрою? — С кем ты разговариваешь? — вскричала госпожа Долей. — Ни с кем, — ответил Долей и поспешил выйти. Едва открыв дверь и, услышав разговор садовника и его жены с разбойниками, он все понял. — Эй, Жан! — крикнул он. — Почему ты противишься и не открываешь господам жандармам? Мы же будем виноваты, если окажем сопротивление властям. Простите этого человека, господа, но я тут ни при чем, я не велел ему не пускать вас. Жан узнал голос господина Долея и кинулся ему навстречу. — ох хозяин! — тихо проговорил он. — Это не я, а вы не правы. Там вовсе не жандармы, там разбойники, переодетые в форму во имя неба. Не открывайте. — Я знаю, кто там и что мне делать, — ответил мужак Долей. — Иди к себе и заприс, или, если боишься, спрячься вместе с женой вы в вывовых зарослях. Там тебя никто не найдет. — А как же вы? — Один человек обещал мне защиту. — Так вы откроете, наконец, ворота! — громовым голосом прорвучал главарь шайки. — Или я их высажу? В подтверждение его слов раздались новые удары прикладами, от которых створки чуть не сорвались с петель. Я же сказал, что сейчас открою, и Жак долей распахнул ворота. Разбойники налетели на фермера. И схватили его за швиворот. «Господа», — забормотал он, — «не забывайте, я впустил вас по доброй воле. У меня на ферме десять мужиков, и каждому я мог дать по ружью. Сидя за этими стенами, мы могли бы сильно потрепать вас, прежде чем сдаться. Ты, видно, принял нас за жандармов, а это мы». Жак показал им на лестницу, приставленную к стене. «Как же! Да только Жан хорошо рассмотрел, кто вы такие» на что ж ты надеялся когда открывал я выбрал меньше из двух зол из пьяни открыл вы бы от ярости здесь все спалили а кто тебе сказал что мы не спалим твою ферму от радости бессмысленная жестокость вы хотите забрать мои деньги возьмите их но зачем вам мое разорение ну вот сказал главарь наконец нашелся один разумный человек а у тебя много денег Нет, я ведь неделю назад заплатил за аренду. Дьявол, плохие слова ты сказал. Плохие, неплохие, а это правда. Значит, нас обманули, сказав, что у тебя денег куры не клюют. Наврали. Жоржу Кадудалю не врут. Разбойники втолкнули Жака Доля в кухню. Им было непонятно хладнокровие, с каким встретили их на ферме. — О, господа, господа, — запричитал уже успевший встать и одеться госпожа Долей, — мы отдадим вам все, что у нас есть, только не причиняйте нам зла, прошу вас. — Чего ты орешь? — оборвал ее один из разбойников. — С тебя еще не содрали шкуру, ты уж визжишь, как свинья. — Ну, хватит болтать, — сказал главарь, — деньги на стол. — Жена... — попросил Жак Долей, — дай им ключи, пусть господа поищут сами и не говорят, что мы их обманываем. Жена изумленно глядела на мужа, она явно не торопилась выполнить его просьбу. — Дай, — повторил он, — раз я говорю дай, значит дай. Бедная женщина, ничего не понимая, отдала ключи и с ужасом смотрела, как главарь подходит к одному из тех ореховых шкафов, в которых фермеры обычно хранят белье и все самое ценное, что есть в доме. Там в одном из ящиков хранилось серебро. Главарь сгреб его в охапку и швырнул на середину комнаты. Но, к немалому своему удивлению, жена вместо восьми столовых приборов увидела только шесть. В следующем ящике лежали кошель с серебром и еще один с золотом в общей сложности на пятнадцать тысяч франков. Главарь шайки пошарил, и женщину уж не знала, что и подумать. Нашел только кошель с серебром. Жена пыталась заглянуть мужу в глаза, но он упорно смотрел в сторону. Один из поджаривателей перехватил ее взгляд. — Что? — мать, — сказал он, — дурачит нас твой августейший супруг. — Нет, нет, господа, — заплакала женщина, — клянусь вам, нет. Ты, видно, знаешь больше, чем он. С тебя и начнем. Поджариватели выгребли из шкафа все, но больше ничего не нашли. Они пришли к другому шкафу, но и в нем разыскали только четыре луи, пять или шесть икю и несколько мелких монет, спрятанных в деревянной плошке. — Возможно, ты прав, — обратился главарь к тому из разбойников, кто заподозрил обман. «Его предупредили о нашем приходе», — догадался другой. «Он и закопал свое золото. громы и молния!» — выргулся главарь. «Но ничего. Мы умеем доставать из-под земли мертвых, не то что деньги. Несите связку дров и пучок соломы». «Для чего?» — в испуге вскричала фермиша. «Для чего?» — в испуге вскричала фермиша. — Ты когда-нибудь видела, как жарит Борова? — с издевкой проговорил главарь. — Жак, Жак, ты слышишь, что он говорит? — Конечно, слышу, — смиренно ответил Жак Долей. — Но что поделать, если они здесь, хозяева, пусть делают, что хотят? — Боже, милосердный! — в отчаянии зарыдала женщина. — И ты смолчишь? Я надеюсь, Господь не допустит такого мерзкого злодейства и не даст погибнуть двум, пусть и небезгрешным, но не невиновным ни в каких преступлениях со зданием. — Это как ж так он не допустит, — захотал главарь, — пошлет тебя ангела-защитника. — Господь уж не раз являл нам чудеса, — ответил Жак. — Вот и прекрасно! Дадим ему двойную возможность проявить себя, поджарим свинью вместе с Боровым. В ответ на эту грубую шутку раздался взрыв хохота, и разбойники, набросившись ножа на к одолею, стащили с него ботинки, штаны и чулки. Они сорвали с его жены юбку, связали им обоим руки за спиной и подтащили к самому огню. Ступни несчастных опалило жаром, и они сгречали от боли. — Погодите! — — прорычал один из разбойников. — Я нашел поросят, надо их поджарить вместе с папочкой и мамочкой. Он вошел в кухню, таща под мышки детишек. Он нашел их, дрожащих и плачущих, в проходе за кроватью их матери. Этого Жак Долей вынести уж не смог. — Если вы мужчина, — закричал он изо всех сил, — то пора сдержать свое слово. Едва он произнес эти слова. Как дверь лавки с шумом распахнулась, и оттуда вышел человек с двумя двуствольными пистолетами в опущенных руках. — Кто из вас, Жорж Кадудаль? — спросил он. — Я! — ответил самый высокий, самый толстый разбойник. — Ложь! — ответил незнакомец и приставил к его груди пистолет. И выстрелил. — Кадудаль — это я! Разбойник упал, как подкошенный. Остальные поджариватели попятились. Сомнений быть не могло. Перед ними стоял настоящий кадудаль.